Кладбищенские тайны Каждое кладбище хранит много тайн. Одну из таких скрывала могила Лукерии. В ласковый вечерний час могильщики подняли из земли дешевый сосновый гроб, откинули крючки, в те времена не существовал варварский обычай забивать гробы гвоздями. В бедном ситцевом платье, в светлом кружевном чепце лежало в гробу то, что совсем недавно двигалось, смеялось, радовалось жизни. Пустые глазницы страшно глядели в вечереющее небо. Кожа лица и рук стала зелено-грязного цвета. Труп обнажили, положили на приготовленный загодя стол. Медик Павловский отметил. «На теле не царапины, зато в области темени линейное рассечение кожи, более семи сантиметров». Он сделал затылка надрез от уха до уха и, оголив свод черепа, надвинул на лицо скальп. Фёдор Анатольевич загодя из тюремной камеры был привезён на кладбище. Едва взглянув на смертное безобразие Лукерии, он вскрикнул и шарахнулся было прочь, но Жеребцов крепко держал его. Соколов посмотрел на перелом кости черепа и присвистнул. Такое повреждение может быть только при ударе предметом с плоской поверхностью. Коля, подтащи сюда господина Битмана. Ну зачем упираться, Фёдор Анатольевич? Я запамятовал, кто вы по профессии художник? Ах, свободный художник, но всё равно глаза у вас есть. Разве от удара молотком, как вы утверждаете, повреждение может иметь продолговатую форму? Стыдно врать! Трясясь всем телом, упираясь в край могилы и стараясь не глядеть на труп, Фёдор Анатольевич дрожащими губами пролепетал. «Виноват, простите, всю правду скажу. Я вытирал пыль с Рембрандта, а лукерья на корточках возле меня полмыло. Рембрандт упал, веревка видать, истлела, я не доглядел. Но проломила картина череп, рама-то тяжеленная, куда два подевесит». «Я уж хотел соседа врача позвать, да вдруг решил инсценировать ограбление, ведь в последнее время обворовали нескольких коллекционеров. Я давно собрал баул с самым ценным из своей библиотеки, хотел к сестре отвезти, да как-то не получилось. А вот с Рембрандтом сил не было расстаться. Думал, если пустить слушок, будто нет уже Рембрандта, то господа грабители и не полезут ко мне». «Да, и за свою неосторожность по ответственности испугались». В первую очередь так. А тут и сестре двадцать тысяч платить не придётся. В общем, принёс я из кладовки молоток, швырнул в кровавую лужу. Лукерья, кажется, уже не дышала. А зачем ломового извозчика одного послали в ваш дом? Так понятно, зачем. Думаю, если кто увидит, что посторонний тащит, то больше веры мне при будет. Так и получилось. Только от волнения баул в телеге забыл. Зато знакомый столяр раму немного переделал, и я Рембрандта клевером закрыл, тайком любовался. И, тяжело вздохнув, Бидман закончил. «Теперь я убедился, что эта картина действительно приносит несчастье тому, кому попадает». Был суд. На вопрос прокурора «Почему вы наняли ломового, а не обычную коляску?» Бидман ответил. «Понятно почему. На гривенник дешевле». Присяжные признали Фёдора Анатольевича Бидмана виновным в непредумышленном убийстве. В советское время неосторожное убийство. Статья 106. Коллекционер провел в заключении четыре месяца. Оказавшись на свободе, тут же продал Рембрандта князю Феликсу Юсупову, будущему убийце Григория Распутина, чем доставил сестре много радости и двадцать тысяч рублей. Эпилог Эмигрантская газета «Последние новости», выходившая в Париже под редакцией П.Н. Милюкова 17 апреля 1925 года, опубликовала сенсационную заметку. В ней сообщалось, что убийца Григория Распутина Феликс Юсупов сумел обмануть большевистских таможенников. Замазав пустяковыми пейзажами две великолепные картины Рембрандта, он вывез их за рубеж. Привычка к широкой жизни заставила его заложить эти картины за полмиллиона долларов американскому миллионеру Уайндеру. Когда Юсупов захотел долг отдать, американец отказался вернуть залог. Газета сообщила, что одна из картин – дама со страусовым пером. Счастливей могла быть судьба пушкинского автографа «На холмах Грузии». В 1970-х годах его за гроши купил в какой-то парижской ловчонке известный тамошний антикварий Александр Полонский. Фотокопию он передал в Пушкинский дом. Автору этих строк говорил, что намерен передать и сам оригинал. Но внезапная смерть Полонского весной 1991 года помешала это сделать. Что касается подносного экземпляра лирических сочинений Василия Капниста, некогда принадлежавшего Александру Благословенному, то недавно я видел его в одном частном собрании. Книги всегда переживают своих владельцев, и это очень хорошо.